Редко можно было встретить такого изящно-красивого старца, каков был Раевский. Матушка моя очень его любила и была расположена думать, что в его жизни должен был произойти какой-нибудь роман. И когда впоследствии она приобрела полное доверие бабушки, та доверила ей следующее сказание о Григории Ильиче. Как близкий родственник, он был в хож к ним в дом. Часто бывал и гостил в Багимове. Затем он страстно влюбился в старшую её сестру, Евдакию Алексеевну. Но в те времена мысли о браке между такими близкими родственниками и быть не могло. Тут совершилась неудачная поездка в Москву прадеда с дочерями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 должен был покориться действительности, и княгиня, которая была женщина суетная и честославная, не оценила его страданий. Но Екатерина Алексеевна очень сочувствовала Григорию Лечу. Велась с ним постоянную переписку, и между ними установилась самая тесная дружба, продлившаяся до конца их жизни. Княгиня Несвицкая Была любимой дочерью Алексея Ионча. Бабушка говаривала тогда, что прадед никогда не перечил Дунюшке, только бы с ней не расставаться. Князь Несвицкий был очень богатый человек и имел большие вотчины в Калужской же губернии. Но редко ездил в свои имения, а постоянно гостил у тестя в Богимове с многочисленным своим семейством. По рассказам бабушки, да и по семейным преданиям, ясно видно, что она несла ношу всех жизненных тягостей в своей семье. Княгиня Нисицкая нарежалась, ездила по гостям, а Екатерина Алексеевна вела хозяйство и занималась воспитанием детей сестры Нисицкой которых было 8 человек. Затем она же воспитала моего отца и осиротевшую племянницу Арбузову, дочь сестры её Софьи Алексеевны, которая рано лишилась матери. Князь и княгиня Несвицкие скончались тоже весьма скоро один за другим. И их семья тогда уже не расставалась с Екатериной Алексеевной. Она же и вывозила племянниц в Москве, живя в доме несвитских зимой на Пресненских прудах, и в эту пору жизни Григорий Ильич много помогал ей в её заботах. Он не имел своей семьи, был человек богатый и независимый. Его воздержанная, скромная жизнь давала ему право на полное уважение в обществе. Для осиротевшей семьи Несвицких он сделался другом и руководителем. У них в семье его все любили и почитали. Без совета дядьушки Григория Ильича ничего серьёзного не предпринималось. Мой батюшка, который воспитывался с Несвицкими в доме прадеда, любил и уважал Григория Ильича как родного отца.